Тень ученого была причислена к кругу атлантических теней именно потому, что в Элизиуме ее объявили тенью Нонграда, первой тенью Нонграда в царстве мертвых. Она, как тень Атлантиды, уже распростилась таким образом со всеми своими будущими носителями сразу. Правда, в награду за это тень ученого получила знание. Знание сотен способов общения с живыми, из которых островитянами использовалась лишь малая часть, десяток другой, и которые, как ни странно, разочаровали тень ученого. Это все были так называемые щадящие контакты, контакты в гомеопатических дозах, По мнению тени Атлантиды, прямое вмешательство тени в жизнь человека приносит вред. По мнению тени Атлантиды, слаб человеческий рассудок. Да, люди ищут связь с миром иным, жадностью ловя любой сигнал оттуда, но, увы, сходит с ума, получая привет с того света. Они боятся привидений, боятся огней над могилами на ночных кладбищах, боятся шорохов в темноте, боятся снов об умерших близких. Но, как это было доказано на Атлантиде экспериментальным путем, больше всего боятся именно того, чего особенно хотят, и о чем чаще всего молятся, воскресенье из мертвых. Широта взгляда, включая склонность к самым буйным фантазиям, уровень культуры, Социальная принадлежность человека — все это не играет никакой роли, когда тень в облике прежнего носителя ненадолго посещает мир, воочию, что называется, представая перед тем, кто так просил небеса вернуть ему любимое существо. Ужас, неверие, протест — вот что встречает дизнувшую воспроизвести тень. Те самые темные слепые чувства, которые заимствуются людьми не у ближайших поколений, а непосредственно у пещерных предков. В облике прежнего носителя тень безопасно может появиться, пожалуй, только к самым маленьким детям, да и то вроде бы неизвестно, как скажется воспоминание о таком визите на последующем развитии ребенка. Всего несколько раз атлантические тени много веков назад испытали форму прямых контактов живыми и поставили на этом крест. И приняли в торжественной обстановке клятву не прибегать к прямым контактам никогда. Нарушение клятвы считалось преступлением и наказывалось рассредоточением тени Тень рассредоточивала специальным способом, над разработкой которого трудились тысячу лет. Впрочем, за все время существования Атлантиды рассредоточению не подвергалась ни одна тень, клятва не нарушалась ни разу. Щадящие контакты вполне устраивали обитатели Атлантиды. Нечто во всем этом сильно смущало тень ученым. На первых порах, Не было времени разобраться, что именно. Тень ученого со всевозможным урвением принялась осваивать разрешенные на острове формы контактов, тем более что набор их был весьма широк и включал в себя довольно эффективные и тонкие способы общения. Атлантические тени переняли у людей почту. Телеграф, радио и телевидение, конечно, тоже на уровне теней так в частности появилась тень радио и тень телевидения с их помощью можно было передавать тени звуков и тени изображений мало ли какие голоса и сигналы блуждают по радиоволнам палыки затемнения появляются на телеэкранах лишь один раз в год из осторожности выходила в эфир передача радио атлантиды сразу на нескольких наиболее распространенных языках вернее, на тенях языков. Поскольку в произношении «Атлантических теней» никакой язык не был представлен точно, возникал легкий акцент, напоминающий один из прибалтийских. Понятно, что едва ли не с первого дня тень ученого активнейшим образом включилась в развернутую программу разработки новых форм контактов. Она пока Не так уж много умела и понимала, однако заметила, что работа ведется вяло, идет как бы по кругу. Поскольку ничего принципиально нового не предлагается, фактически вся деятельность сводилась к незначительному усовершенствованию, уже известно. В любом случае, за несколько последних столетий Совет Атлантических Теней никого не наградил ни тенью ордена, ни тенью хотя бы медали. Островитянам явно был необходим приток свежих сил, но свежим силам сами же они закрывали на остров дорогу, замкнувшись в азотическом своем государстве. Или пусть и прекрасный, но уже оторванный от подлинных проблем человечества знаний. И уже поговаривали на Атлантиде о том, что изжила себя атлантическая вольница, и что во второй раз теперь зашла в тупик атлантической цивилизации и что неизвестно какая стихия но какая нибудь стихия снова поглотит ее вот тогда то точно не останется от Атлантиды даже тусклого следа хотя бы и в царстве мертвых мало помалу паника начиналась на острове правда не у всех еще не у всех однако кое кто сумел уже оценить тот факт что за предельно короткое время пришла я тень Тень ученого сумела теоретически разработать и предложить на обсуждение в Совет Атлантических Теней проект абсолютно оригинальной программы, подобной которой не знала Атлантида. Эта программа представляла собою совокупность форм взаимодействия с живыми, получившую название «контактная метаморфоза». Теоретические основы контактной метаморфозы были изложены тенью ученого в тени манускрипта, одобренной Советом Атлантических Теней. У САТ, правда, возникла тень сомнения в том, что контактная метаморфоза выдержит практические испытания. Однако, по мнению тени ученого, дело было за небольшим проверить действие контактной метаморфозы на объектах, и включить ее в состав щадящих форм контактов, обучив ей прочие атлантические тени. Практические испытания контактной метаморфозы были вскоре разрешены, впрочем, не без оговорок. Самую существенную из них совет атлантических теней сформулировал как правило выбора объекта. В соответствии с ним выбор объекта полагалось осуществлять по принципу случайности. Личные пристрастия не принимались во внимание. Личные мотивы нарушали бы чистоту эксперимента и обусловливали бы оценку его результатов с поправкой на родственные или дружеские чувства тени ученого. Так что избранный объект не должен был даже в прошлом находиться ни в каких отношениях с прежним носителем тени ученого. Только соблюдение этого условия сообщало бы эксперименту необходимую чистоту, а также придавало ему статус сугубо атлантического эксперимента. Кроме того, предполагалось, что в ходе эксперимента тень ученого будет строить свою партию и на категориях абстрактного гуманизма, не испытывая к объекту ни симпатий, ни антипатий. Появление же тех или иных чувств к объекту следовало рассматривать таким образом, как фактор, снижающий научную ценность эксперимента. Повторный контакт с тем же самым объектом исключался. Вознамерясь действовать в соответствии с этими обязательствами, тень ученого приступила к исполнению контактной метаморфозы, но ведь это была совершенно ненормальная тень. — Молодой человек, молодой человек, библиотека закрывается, сдайте книгу, пожалуйста. Петр поднял глаза и не понял ни слова. — Что, простите? — спросил он, может быть, даже. — По-немецки. — Поскольку мы закрываем библиотеку, я прошу вас сдать книгу. Грузинская дама улыбнулась. — Дочитайте завтра. — Завтра? — рассмеялся он и недоверчиво покачал головой. — Завтра интересное предложение. — Тогда послезавтра или... или когда сможете, — растерялась библиотекарша, не видя причин для смеха. — Не завтра. Не смогу. Ни послезавтра, ни вообще когда-нибудь. И совершенно безумны какие-то глаза. Глаза собаки, забежавшей в универсам. — Почему? — спросил библиотекарь явно для того, чтобы хоть что-то сказать. — Потому что завтра этой книги здесь уже не будет. Вот увидите. — Да я клянусь вам, а если и будет, — перебили ее... Написано мне, кажется, совсем другое, даже название изменится. Помените мое слово.